До свидания. Всего хорошего. Ну что ж. Посмотрим, товарищ Гений, что тут у вас. Полночь я просидел над проектом Любамудрова. Потом соснул часа два, проснувшись, снова уткнулся в открытую папку. Пришла моя секретарша, принесла горячий чай с лимоном и чего-то домашнего. Прихлебывая чай, я продолжал изучать документацию. Я так увлёкся, что не заметил, как пришёл Архипов. Наверное, он некоторое время стоял у меня за спиной и тоже смотрел на чертежи. Талантливый парень, этот Ростислав. Но Но проект его для нас вы хотите сказать, не Мне нравится его идея. Мне тоже. И тем не менее, вы положите проект под сукно. Я возьму его в Москву и покажу в министерстве. Там его тоже положат под сукно. Наша задача не экспериментировать, а выпускать готовую продукцию, которую от нас ждут. Всё-таки когда-нибудь любомудров не будет ждать. Я полагаю, он и остался на заводе лишь потому, что рассчитывал внедрить свой проект в жизнь, хотя я ему и говорил, что это пустая затея. Вот только посмотрите, какие он спроектировал демо. А ведь не такая уж большая ломка типового проекта на один дом, пять, шесть новых оригинальных форм, Какая разница? Разве можно сравнить вот этот изящный удобный дом с типовой плоской коробкой, которую мы выпускаем? Я знаком со всей документацией. И будь я на вашем месте, рискнули бы? Нет. Не рискнул бы. Это было бы безумие. Нас никто бы не понял. Можно? Заходи, Анатолий Филиппич. Ну а чем вы тут голову ломаете? Ты с проектом Любамудрова знаком? Нет. Так вот, погляди, эскизы. И всё-таки, если через год, через два, видите ли, перестройку технологического процесса лучше всего начинать сейчас, пока завод ещё не набрал полной мощности. Но мы-то с вами понимаем, что это невозможно. Слушай, дело, вот это дело. Слушай, Максим. А давай попробуем, а? Рискованно ты человек, партнёра. Нельзя, почему? Видишь ли, Вся продукция, которую мы выпускаем, утверждена министерством. Нам никто не позволит изменять государственные стандарты. Потом строители, которые имеют на руках типовые проекты жилых и служебных помещений, просто не примут от нас ни типовой деталь. Словом, ни министерство, ни заказчики не позволят нам произвольно изменять утвержденные проекты зданий. Да. Кроме всего прочего, завод мгновенно собьется с ритма. Снизится производительность труда, ведь новые детали потребуют освоения. Жаль. Чего, жаль? Обидно, что эти дома останутся только на бумаге. Да, жаль. Конечно, жаль. Слушай, директор. Хм. А давай хоть один такой дом соберём в нерабочее время и выставим на территории рядом с нашей спичечной коробкой. А? Хм. Пусть все смотрят, что мы делаем и что мы можем делать. А это идея. Да. Идея это чревата последствиями. Чтобы сделать детали даже для одного оригинального жилого дома, нужно варить новые формы, изменять на поточной линии всю конвейерную технологию. Безусловно, слушайте, но над этим стоит подумать, ребята. Вечером, когда я ехал на своем Газике с работы, увидел Любомудрово. Он медленно брел по улице. И я притормозил. Добрый вечер, Ростислав Николаевич. Добрый вечер. Залезай сюда. Прогуливаетесь? Размышляю на природе. Я познакомился с вашими чертежами. Все это очень интересно, но вот именно все дело в но. Вы умный человек и понимаете, что никто нам сейчас не разрешит изменить технологию только что налаженного производства. Но позднее, может быть, может быть. Год 2, может быть, и больше мы будем штамповать коробки, в которых и жить-то людям будет скучно. А потом? Потом может быть. А может и не быть. Дорога ложка к обеду, товарищ директор. Ну, а что вы предлагаете? Я уже предложил, положил вам проект. Мне хочется, чтобы люди жили в красивых, удобных домах. И это сделать в наших силах. Я ещё в институте ломал над этим голову. Ну, вот почему раньше строили на века. Вот возьмите Ленинград, да и другие города. Я понимаю, Людям необходимо жилье, и, конечно, многоэтажную коробку можно в несколько раз быстрее построить, чем добротное и красивое здание, и потом коробку в сто раз легче спроектировать, чем оригинальное современное здание, не непохожее на другое. Все это я понимаю. Ну, простите, я